Глава 38 Многоглазый дух благодарит за милости и оставляет надпись на серебряном тазу. Вынь-ень-бо сбивается с дороги и встречается с Чжугэ Суйчжи. Голодному за скромное питание и тысячи монет отдать не жаль. Закон о благодарном воздаянии совсем не чужд. бесам и божествам. История о духе многоглазом, о тазике, серебряном его, развеет все сомнения, что благо всегда вознаграждение найдет. И так не будь вынь, я не будь человеком счастливой судьбы, упавший с неба, Жорнов несомненно раздавил бы его. К его счастью, спаситель явился вовремя. Когда же Вэйни Яньбо попросил его назвать свое имя, незнакомец сказал: Если я назову его, вы, пожалуй, забудете. Лучше я напишу, прикажите подать мне серебряный таз, кисть и тушечницу. Слуги принесли требуемое и разложили на столе. Тогда незнакомец снова обратился к Вэйни Яньбо, Попрошу вас всех удалить. Когда по знаку Вэйни Яньбо,. Все вышли. Незнакомец взял кисть, начертал что-то внутри таза, опрокинул его вверх дном и, широко шагая, вышел из шатра. Венни-Яньбо тотчас же приказал догнать его, однако незнакомец уже исчез. Опять чудеса! воскликнул Войни-Яньбо и велел подать ему серебряный таз. Заглянул внутрь, там было написано Многоглазый дух. Все пришли в недоумение, в том числе и сам Вэнь Яньбо, пока он, наконец, не вспомнил. Дело в том, что как-то еще в ранней молодости Венни Яньбо молился в храме Небесной Деви о неспослании сна. И ему приснилось, будто Дева явилась к нему и поднесла гороскоп, в котором говорилось, что на земле он прославится как первый министр, а на небе станет повелителем звезды. Вэйн Яньбо пригласил самого искусного художника. Тот нарисовал изображение девы, которое Вэйни Яньбо наклеил на шелк, повесил на стену и постоянно ему поклонялся. Однажды в пути случилось ему заночевать в гостинице при почтовой станции. Хозяин предупредил его. «У нас тут завелся злой оборотень, и постояльцев часто находят утром мертвыми». Вэнь Яньбо не поверил, приказал принести побольше свечей, подать вина, и, усевшись за стол, принялся ужинать. Время близилось к полуночи, как вдруг он почувствовал, что в лицо ему пахнуло холодом, и увидел человека с распущенными волосами, который приблизился к столу, низко поклонился и, почтительно назвав его министром, Вэнь Яньбо, попросил поесть и попить. — Ты человек или демон? — спросил Вэнь Яньбо. — Скажи правду, и я накормлю тебя. Слышали ли вы когда-нибудь о дальновидящем глазе и чутко слышащем ухе, двух духах, подчиненных Небесной Деве? спросил пришелец. «Так вот, я и есть тот самый дальновидящий глаз. Однажды Небесная Дева поручила мне важное дело, а я напился и его не исполнил. Дева-повелительница разгневалась, лишила меня звания и послала сюда на три месяца голодать. Срок мой еще не вышел, но я увидел, что вы, благородный человек, не вытерпел, и попросил у вас поесть с чего ты взял что я благородный человек удивился Вэнь, яньбо а с того что местные духи добра перед приходом благородного человека заранее изгоняют всех злых демонов и оборотней отвечал тот мне же позволили здесь остаться лишь потому что я подчиненный самой небесной девы «Как же ты, сам отбывая наказание, еще осмеливаешься губить здешних постояльцев?» — спросил Вэнь Яньбо. «Том не моя вина. Я родился уродливым. Когда же небесная дева в наказание исколола мне лицо своим божественным мечом, на нем как будто прорезалось множество глаз, и оно стало еще уродливее. Стоит кому-либо взглянуть на меня». как он тут же замертво падает от страха. «Покажи мне свое лицо», — попросил Вэнь Яньбо. «Боюсь напугать благородного человека», — ответил пришелец. Вэнь Яньбо настаивал. Тогда человек откинул с лба волосы, и Вэнь Яньбо похолодел от ужаса. С лица, которое было синего цвета, на него, часто моргая, смотрели восемь злых глаз. Тем не менее, Вэйни Янибо быстро встал из-за стола, пригласил незваного гостя сесть, подвинул ему закуски и вино и обратился к нему с такими словами. «Я давно поклоняюсь Небесной Деве. Можно мне попросить за тебя?» «Одного вашего слова достаточно, чтобы я был полностью прощен», воскликнул незнакомец. «И знаете, когда в опасности окажетесь вы...» «Я приду вам на помощь!» С этими словами он встал и исчез. А Венни Янебо на следующий день выкурил благовоние, поклонился изображению небесной девы и попросил ее простить дальновидящий глаз. На следующую ночь дальновидящий глаз явился Венни Янебо во сне и произнес, «Благодаря вашей доброте я прощен в следующую нашу встречу». «Вы увидите меня в другом облике! Столько глаз у меня уже не будет!» С тех пор в я я, небо, еще сильнее уверовал во всемогущество Небесной Девы и стал с еще большим рвением поклоняться ей не только дома, но и в походе. Хотя нынешний Спаситель и не совсем походил на того Духа, который много лет назад явился к нему в гостинице, Вэйни Яньбо все же вспомнил его. Об этой истории Вэйни Яньбо рассказал своим военачальникам, и те с трепетом благоговения поздравили его с благополучным избавлением от опасности. Принялись снова разглядывать серебряный таз, и тут кто-то обнаружил под надписью, сделанной крупными знаками, мелкие письмена. «Когда встретишь трех суй», колдуны и демоны отступят. Как ни вчитывался в Эне, я не бог как ни пытался понять, сколько ни спрашивал подчиненных, никто не мог ему дать толкового ответа. Только Цао Вэй сказал, «В одном я не сомневаюсь, вы человек счастливой судьбы и вам покровительствуют святые, не сомневайтесь, вы расправитесь со злодеем в ближайшие дни». «Почему ты так думаешь? — удивился Вэнь-Яньбо. Все дело в написании иероглифов, — продолжал Цао Вэй, — у духа было восемь глаз, и если сложить вместе иероглифы восемь и глаз, получится иероглиф «бэй», обозначающий «бэйчжоу». Сейчас у него восьми глаз нет, стало быть, нет больше и «бэй». Вот и выходит, что «бэйчжоу» скоро падет, вы всегда почитали небесную деву. и она таким образом послала вам благовещее знамение. Что значит рисуй, пока не знаю, но это выяснится потом, а сейчас надо идти в наступление. Примечание «Глаз и восемь равно раковина». Такие сочетания дают соединение разных китайских иероглифов. Конец примечания. Героиня Чижао явилась ко мне во сне и предупредила, что мне грозит опасность, — возразил Вэнь Йеньбо. И предсказание ее сбылось. Она же велела мне на три дня прекратить военные действия. и, Видимо, неспроста. Подождем, пока выйдет срок. Незачем спешить. А пока подумайте хорошенько, что означает «три суй». Военачальники почтительно склонились и покинули шатер. Тем временем, уверенные в том, что их затея с Жорновым принесла успех, колдуны устроили пир. Ван Цзэ послал лазутчиков разведать. Что делается в стане противника? Те по возвращении доложили. В лагере вэнь янь царит порядок. Войско в полной боевой готовности. Больше ничего особенного заметить не удалось. «Пусть у них порядок, но войско, потерявшие полководца, не захочет вступать в бой», — сказал сообщникам Ван Цзе. «Одно тревожит меня. Не остался ли Вене Янебо в живых?» «Наш способ верный», — сказал Хромой. «От летающего Жорного еще никому не удавалось спастись». «И все-таки для полной уверенности надо бы послать Вене Янебо вызов на бой», — сказал Ван Цзэ. Вызов написали, и Ван Цзэ приказал одному из своих воинов доставить его лично в Энь-Яньбо. Посланец явился в лагере Вэнь-Яньбо, его провели прямо к шатру полководца и приняли бумагу. Прочитав вызов, Вэнь-Яньбо догадался о замысле врага и про себя подумал. «Они уверены, что Жорнов раздавил меня. Увидели, что у нас все тихо, и решили разузнать. Не произошло ли еще что-нибудь? Вэнь Яньбо собственноручно написал ответ, и его тут же вручили посланцу. Когда посланец вернулся в город, Вана Ацзе спросил его, «Ты был у шатра Вэнь Яньбо? «Докладываю великому Вану, был», — отвечал посланец. «Вэнь Яньбо жив и здоров, и сам написал ответ на ваш вызов». Ван Ацзе заволновался и вызвал к себе хромого. чтобы вместе с ним и Юн-Эр обсудить положение. Они долго спорили, но так ничего и не решили. В это время доложили о прибытии святой тетушки. Все вышли ей навстречу, проводили в зал и усадили на почетное место. Ван Цзэ рассказал ей о том, как врагам удалось при помощи брызгалок с нечистой кровью развеять их чары, а также о том, что вэнь небо остался жив. Выслушав его, святая тетушка обратилась к Хромому. «Не пора ли тебе применить свой излюбленный способ? Белый конь вводит в заблуждение воина». «Мы уже дважды применяли, казалось бы, самые надежные способы, и все равно терпели неудачу», — сказал Хромой. «А свой способ я решил приберечь на крайний случай». «Конечно, я владею искусством тысячи превращений и десяти тысяч изменений». «Однако растрачивать его по пустякам не намерено», — сказала святая тетушка. «А ты нерешителен из-за своей слабости к вину и женщинам, что в конце концов лишит тебя всякой силы и уподобит волоску, подхваченному ветром. Волосок может упасть рядом, но чаще всего его уносит за несколько ли. Итак, слушайте все меня. В бой вступаем завтра. Посмотрим». Смогут ли они меня одолеть?» Крымой и Юн Эры молча опустили головы. Только Ван Цзэ сказал, «Всецело полагаюсь на вашу волшебную силу, матушка!» На следующее утро Иван Цзэ отобрал десять тысяч воинов и выступил с ними из города. Вэнь-Янь-Бо снова приготовил к бою брызгальщиков, однако посланца на переговоры не отправил. Из строя войск ван Цзе. На встречу никто не выезжал. Между тем хромой, босой, без одежды, оружие и лад, ведя на поводу белого коня вместе с чижан Си и Уваном, явился перед строем войск, желая посмотреть, что сотворит святая тетушка. А святая тетушка распустила волосы, взяла меч, вывела вперед белого коня и, сотворив заклинание, уколола коня мечом в голову. Из раны брызнула кровь. Святая тетушка набрала ее в рот и прыснула на вражеские войска. И тут началось нечто невообразимое. В небе заклубились черные тучи, загрохотал гром, завыл ветер, вздымая песок и камни, и хлынул ливень. Ветер дул с такой силой. что невозможно было открыть глаза воины с луками и брызгалками перестали понимать где север где юг побросали оружие и обратились в бегство спасая жизнь выни янибо метался среди бегущих воинов и не понимая что происходит неожиданно перед его конем закружился смерч и там где он пролетал тьма рассеивалась выни янибо поскакал вслед за смерчем когда же обернулся, то увидел, что он совершенно один и находится в незнакомом месте. Впереди виднелись поросшие лесом горы, среди деревьев на высоком шесте развивался флаг, оттуда же слышались удары колокола. Вэнь-Янбо двинулся в том направлении и вскоре оказался перед воротами храма. «Ничего не поделаешь», — подумал он, «раз уж я здесь, придется расспросить монахов, то это за место и как мне добраться до своего лагеря?» Он спешился и вошел в храм. Его встретил послушник. Вэйни Яньбо сказал ему, что хотел бы видеть настоятеля. «Ваша фамилия Вэйнь, почтенный полководец?» спросил послушник. «Откуда ты знаешь мою фамилию?» удивился Вэйни Яньбо. «Мой наставник сказал, что сегодня прибудет полководец Вэйнь и повелел мне его встретить». Отвечал послушник. Вэни Яньбо ничего не ответила, про себя подумал, если его наставник заранее знал о моем приходе, значит, он, несомненно, человек непростой. А я как раз и хотел повидать твоего наставника, сказал он послушнику. Послушник взял под узце коня и пошел впереди, указывая дорогу. У входа в келью их встретил старый хэшан. Он почтительно приветствовал Вэни Яньбо. пригласил войти и они сели как надлежит гостю и хозяину верно проголодались полководец осведомился Хашан не дожидаясь ответа он распорядился приготовить для гостя трапезу а коня велел отвести на конюшню и дать ему сена когда послушник подал чай Хашан сказал стало быть вы и есть тот самый полководец Вэйн, который со статичным войском «Пришел в здешние края, чтобы покарать Ван Цзе. «Каким образом вы об этом узнали?» — поразился Вэнь Яньбо. «Вчера ночью ко мне явился во сне дух-покровитель здешнего храма и предупредил меня об этом», — сказал Хэшан. «Я давно уже слышал о вас, и ваш приход — великая честь для нашего храма. Но почему вы один? Где ваши телохранители? Признаюсь, сегодня я сражался с мятежниками и потерпел неудачу, отвечал Вэйни Яньбо. Вот и пришлось спасаться одному. Услышав столь откровенное признание, Хэшан сделал вид, будто удивлен. Как же это могло случиться? Вы ведь талантливый полководец. Другое дело, если бы вам противостояло многочисленное войско, но Кучка, быть разбойников. Вот именно. «С кучкой разбойников и я бы живо расправился», — согласился Вэнь Яньбо. «Но ведь Ван и помогают колдуны. Стоит завязать бой, как они напускают на нас толпы злых демонов, диких зверей и диковинных тварей. И мои воины обращаются в бегство. Мой помощник Цао Вэй предложил было использовать против них свиную и баранью кровь, фонскую мочу и чеснок. Но и это помогло лишь на время. А вчера не успел я подняться в шатер, как колдуны обрушили на меня жорнов. Счастье еще, что дальновидящий дух спас меня. Сегодня, вступая в бой, я вновь не остерегся, Ивана Иван Цзэ, напустил на нас ветер и мрак, и гром и ливень, и мое войско в страхе разбежалось. Вот я и остался один. Скажите, наставник, Как мне добраться до лагеря, и я вас щедро нагрыжу?» Хошан вскочил с места, всплеснул руками и с возмущением воскликнул. «И это творится в наш век, подобный золотому веку Яо и Шуня! В правлении святого государя и мудрых сановников какие-то колдуны осмеливаются устраивать смуту! Не беспокойтесь, полководец, я не пожалею силы помогу вам развеять колдовские чары!» и одолеть мятежников. «Не сочтите дерзостью, если осмелюсь спросить, как ваше драгоценное имя, наставник?» спросил обрадованный Вэнь Яньбо. «Меня зовут Чжугэ Суй Чжии», отвечал тот. Вэнь Яньбо еще больше обрадовался. Дальновидящий дух оставил мне надпись «Встретишь трех суй, колдуны и демоны отступят, Я думал всю ночь, но так и не понял, что бы это могло значить. Теперь мне отчасти понятно. Если вы мне поможете взять Бэйджоу, я доложу государю, и вас будет ждать самая великая награда». «Я ушел от мира, зачем же мне богатства и титулы?» произнес Хэшан. «Но я не потерплю, чтобы какие-то колдуны нарушали спокойствие в Поднебесной». Ради искоренения зла я готов служить вам так же верно, как служит человеку собака и конь. Переночуйте в нашем храме, а завтра мы вместе отправимся к вам в лагерь». Вэнь-Яньбо снял с себя лад и поужинал, немного побеседовал с Хэшаном и лег отдыхать. Под утро они поднялись, закусили, и Хэшан сказал послушнику «Приведи мне коня». Мы с полководцем едем громить мятежников. Как только монахи услышали, куда уезжает их настоятель, они переполошились и бросились отговаривать. Но Хэшан только улыбнулся. Вы уж не мешайте мне, я знаю, что делаю. Разгромим злодеев, будет у меня заслуга перед государем, а наш храм еще больше прославится. Так что ждите меня с победой. Вэйнь Яньбо и Хэшан сели на коней и направились прямо в лагерь государевых войск. Увидев своего полководца целым и невредимым, воины с радостными возгласами бросились ему навстречу, проводили к шатру. Явились Цао Вэй и другие военачальники и стали с удивлением расспрашивать. «Вас не было всю ночь, и мы очень беспокоились. Где вы пропадали? И кто этот почтенный наставник?» «Я вчера заблудился и случайно повстречал святого человека», — отвечал Вэнь Яньбо. «Он поможет нам одолеть колдовство. Помните, об этом говорилось в надписи дальновидящего глаза на серебряном тазу?» И затем, наклонившись к уху Цао Вэя, прошептал. Хэшана назовут Чжу Гэ Когда Вэнь Яньбо и его приближенные вышли из шатра Цао Вэй, — спросил у старого Хэшана, Позвольте узнать, каким образом вы собираетесь одолеть колдунов, каким искусством владеете. — Пятнадцать лет я странствовал по Поднебесной и однажды повстречался с необыкновенным человеком, который и научил меня истинному способу повелевания пятью громами и небесными сердцами, — ответил Чжуге Суйчжи. «Теперь мне никакое колдовство не страшно. и Я могу обращать любое зло в добро. Если не верите мне сегодня, убедитесь завтра, когда начнется бой». Вейни Янибо оставил старого Хэшана и его послушника при своем войске, а сам написал врагу вызов на бой и велел доставить его в Байчижоу. Тем временем он пополнил свое войско десятью тысячами воинов из лагеря в Фуцзятуне, а раненых и больных отослал в тыловой лагерь залечивать раны. Между тем, Ван Цзэ принял вызов, отпустил привезшего его воина и созвал совет. «В последнем бою мы разгромили врага и обратили его в бегство», — сказал он. «Сегодня войне Яньбо. Снова прислал вызов. Погибели своей ищет. Видно, хочет, чтобы святая тетушка еще раз применила свой волшебный способ и окончательно уничтожила его стотысячное войска. Не будем подробно рассказывать, о чем еще говорилось на этом совете. Скажем только, что обе стороны привели в готовность свои войска и ждали следующего дня, когда должно было состояться решающее сражение. Утром Ван Цзе вывел свои войска из города, и расположил в боевом порядке. Под сенью знамён снова появилась святая тетушка. Она вела на поводу белого коня. Волосы ее были распущены, в руках она держала меч. Она прочитала заклинание, уколола коня мечом и, набрав в рот конской крови, прыснула в сторону противника. Тот же завыл ветер, загрохотал гром, хлынул ливень с градом. Тогда чжуге суйчжи! Позвонил в колокольчик, висевший у него на пальце, прочитал истинную молитву и махнул дубинкой в сторону врага. И тут же свершилось чудо: ветер изменил направление, и песок, камни, ливень и град обрушились на войско Ванна Ванатзы и его воины обратились в бегство. Вейни небо взмахнул плетью, подавая знак наступлению, и его воины дружно ринулись вперед. Половина вражеских войск была сразу перебита, многие попадали в городской ров и там утонули. Тем временем Ван Цзэ собрал остатки своего разбитого войска, запер городские ворота и больше на бой не вышел. Между тем, Вэйни Янибо подал сигнал воинам отойти от города и расположиться лагерем неподалеку, пригласив Чжугэ Суйчжи, себе в шатер, он усадил его на почетное место, низко ему поклонился и промолвил «Нынешняя победа ваша заслуга. Если так пойдет и дальше, мы покончим с врагом в ближайшие дни». «Ложное я всегда преодолеваю с помощью истинного, и потому мне и сопутствует успех», отвечал старый Хашан. «Пока я нахожусь при ваших войсках, вам нечего бояться колдунов, Вэйни Яньбо обрадовался и отдал приказ войскам начать штурм города. Воины плотным, как обруч, на бочке кольцом окружили Бэйчжоу. Они били в барабаны и громко кричали в надежде, что войско врага ступит с ними в бой. Но Ван Цзэ не выходил. Вэйни Яньбо не оставалось ничего иного, как отвести войска. Построить укрепленный лагерь, выставить усиленную охрану, И ждать. Совещаясь с Цао Вэем, он говорил, «У нас стотысячное войско. Сколько требует оно провианта? Мы здесь почти два месяца, город так и не взяли. На что это похоже?» «Не беспокойтесь, господин командующий», — отвечал Цао Вэй. «Я попытаюсь что-нибудь придумать». Цао Вэй простился с Вэйни Яньбо и возвратился в свой лагерь. А Вэйни Яньбо... Оставшись в одиночестве, еще долго сидел, предаваясь грустным размышлениям, и не заметил, как наступила ночь. Однако уснуть ему не удавалось. В лагере царила тишина, и он решил выйти прогуляться. Как раз в это время пробили третью стражу, и Вэйни Янебо услышал, что воин, отбивающий ее, тихонько напевает. «Поистине, нечисленность войску важна». А боевой запал, не смелость стратегу нужна, а острота ума. Если хотите знать, какую песенку пел воин и что после этого произошло, прочтите следующую главу.